Глава 77. Остатки. Хорошо, расслабился Леонард, услышав слова капитана. После этого все вышли с склада и приблизились к тому месту, где самони что жился бибер, но чуть оттуда по ту стороны разошлись в стороны и занялись поиском. Капитан, а что мы ищем? Колень посмотрел на разбросанные повсюду гниющие шмётки и заливающую их кровь. Он смог держать работу и задумчиво уставился на капитана. Данни поднял глаз, он внимательно осматривал землю. Пробуждение раньше времени, потеря контроля и превращение в монстра. Значит, Райбибер не полностью освоил силы под посторонним воздействием дневником. И какая-то часть его тела должна быть весьма необычной, что делает её ценным материалом. Постарайтесь не пропустить её, она может быть очень важной. Вот как просветлённый Кляйнслих как и внул. Я тут же подумал о другом. Если часть, где бибер сконцентрировал силы по ту сторону, не окажется тем местом, которое нельзя назвать приличным людям, будет очень неловко. Отвратительно даже сама мысль, что это используется для приготовления зелья. Когда Кляйн продавался подобным мыслям, Борже, обладающий отличным зрением, крикнул: "Нашёл!" Хм. Даны компания немедленно повернулись. Волекомы и собственным любопытством Клейн поспешил подойти к Бордже. Он увидел необычный предмет какой-то серовато-белый шар размером с кулак. Его поверхность покрывали борозды, она выглядела упругой и текучей, и очень похожа на мозг, извлечённый из ещё живого существа. Хотя Клейн не видел в нём ничего сверхъестественного, но Бордж был целиком и полностью уверен, что Бордж не ошибся, ведь предмет не пострадал, несмотря на то, что побывал в центре сильнейшего взрыва. Данн внимательно присмотрелся и присел на корточке, потом левой рукой, затянутой в чёрную перчатку, осторожно схватил серовато-белый мозг. Но когда к нему прикоснулись, ширек немедленно растягся какой-то липкой лужицей. Юр Харсон достал квадратный портсигар жёлтого цвета, вынул сигареты и переложил их в карман. Затем передал портсигар Данну и улыбнулся. Я знаю, ты куришь только трубку. Данн усмехнулся и взял предложенный портсигар. Затем перелил туда липкую жидкость для временного хранения. После этого они ещё раз все вместе бегло осмотрели окрестности. Убедившись, что ничего не пропущено, по второпёрней ушли. Вскоре они увидели своих лошадей, которые явно напуганные рыли копытами в землю. Животные чуть не сорвались с привязи. Я поведу, тихо кашлянул Бордже. Отлично. Ты хорошо ладишь с лошадьми. С улыбкой кивнула Юр. Забравшись внутрь Данн Ларетта, Йор Харсон и Клейн продолжили свои упражнения. А Каретта погрузилась в тишину. Когда лошади рванули в терновник, Данн посмотрел на Клейн и всё обдумал, прежде чем заявить: "Я знаю, ты полон любопытства по поводу дневника семьи Антигонов. Хочешь понять, что там произошло?" "Нет, вовсе нет", подсознательно начало 30 Клейн. "Это древняя реликвия, полная несчастий. Не давай ему ответить", Данн продолжил. Однако я должен сообщить священному собору. И только после того, как там определят уровень секретности, мы подумаем, можно ли тебе его увидеть. Нет проблем, коротко ответил Клейн. Данн продолжил упражнение и задумался прежде чем добавить. Однажды я пообещал, что ты сможешь стать штатным сотрудником Ночных Ястребов, если мы убедимся, что Рей Бибер на самом деле потомк семьи Антигонов. Теперь мы не только установили личность Рей Бибера, Но даже они что же, лемонстры разрушили заговор тайного ордена. Ты внёс существенный вклад, лично обилченно подпольной организации. Я выполню обещание и немедленно подам заявку в Священный собор, а останется дождаться их одобрения. Ах да, я забыл кое-что важное. Мне всё ещё нужно спросить согласен ли Тонаэт. Местер Клейн Моретти готов ли во вступить в ряды Ночных Ястребов Тангона в качестве одного из их членов? Зарплата увеличится в несколько раз, достигнув 6 фунтов в неделю. И кроме того, каждый последующий год она будет только повышаться. Ваша зарплата будет в равной степени выплачиваться церковью и делом полиции округа АВ. Вам будет присвоено звание инспектора-стажёра, а это бывает очень полезно. Как ни боемо по-тосторонему, вам не придётся сталкиваться с врагом, но вместе с тем нужно будет охранять ворота ханиs один раз в неделю. Без разрешения отряда вы не можете покинуть Ангон. Гораметава должны хранить всё в тайне даже от своей семьи. Когда Дэн закончил перечислять ограничения и преимущества Колин глубоко задумался. Я хочу стать штатным сотрудником Ночных Ястребов. Только так можно получить доступ к тайнам, например, тайнам Ордена. Прочитав давтые страницы из дневника Рацла, Колин изменил своё мнение. Главной целью по-прежнему было получение знаний, которые могли бы помочь найти путь домой. Но чтобы починить безопасное использовать мир над серромтоманом, ему нужна сила. А потом с его помощью можно будет вернуться домой. Это и стало дополнением к его плану. Как говорил Рассел, полагаться на чужие силы очень опасно. Остав пробиться, получив возможности по ту сторонних, Клен чувствовал, что лучше понимает таинственное пространство над серромтоманом. Например, он может затащить на собрание ещё одного человека. Это заставило задуматься о том, какие изменения произойдут с загадочным пространством, когда Клейн достигнет последовательности 87 или даже более высокой. Конечно, Клейн хорошо понимал, что это произойдёт только в том случае, если он усвоит вселепровидца, и ему нельзя спешить или действовать опрометчиво. Очень хорошо. Как только Священный Собор одобрит заявку, ты станешь одним из нас. В сероглазах Дэн напромелькнул огонёк радости. В этот момент решил вмешаться прислушивавшийся к разговору Аюрхарсон. "Клейн, ты ведь не против, чтобы я назвал тебя Клейн. Твои сегодняшние действия просто превосходны. Убить по ту стороны вы стаиного ордена. Я даже подозреваю, что он достиг последовательности 7. Как ты это сделал? Мне трудно в это поверить. Этот вопрос наконец подниц". Долго подготовившись, Клен вёл себя так, как будто приводил свои мысли в порядок. Клин знал, что убийство подозрительного, который бегал кругами вокруг Дэнна Аюры и Ларетта, могло показаться невероятным и даже загадочным. Аюра и компания не были ни слепыми, ни глупыми. Этот вопрос рано или поздно но должен был прозвучать. Однако он не ожидал, что они будут ждать до этого момента. Вот как. Капитан и мистер Харсон ранены, а их положение в любой момент может ухудшиться. В такой ситуации они должны воздерживаться от вопросов, которые могли привести к ещё одному бою. Избогавшись разоблачения, я стал бы действовать безрассудно. И только после того, как выразил своё отношение и сказал, что готов стать ночным ястребом, они недостаточно успокоились, чтобы спросить. Как хитроумно. Они никак не контактировали между собой, но оба приняли одинаковое решение. Колейн ответил медленно, как будто всё ещё находился в раздумьях. Это просто удачное стечение обстоятельств. Клаун допустил жуткую ошибку. Артефакт 2049 отбросило в мою сторону взрывом. Он находился в 5-6 метрах от меня, но определить точную дистанцию довольно трудно. Легко можно было подумать, что я находился в зоне влияния запечатённого артефакта. Тогда -за я завзрывая чувствовал сильную слабость. Мои действия стали вялыми и выглядели так, как будто меня контролировали. Я не знаю, когда этот клон приблизился ко мне в невидимом состоянии. Он пытался переманить меня к себе. предложив спасти и дать соответствующую последовательность после провиться клоун. Он хотел, чтобы помочь ему получить дневник семи антигонов. Точно. Он сказал, что тайный орден контролирует соответствующий путь последовательности, зеля провиться, и что он когда-то тоже был провитцем. Колейн подробно изложил случившуюся тогда ситуацию. Даже описал теорию, как будто бы клоун предсказал, что получение дневника будет чрезвычайно рискованным делом. Колин говорил, как можно больше правды, чтобы скрыть изначальную ложь, то, что он не находился под контролем запечатанного артефакта 2049. Предсказала, что получение дневника будет чрезвычайно рискованным делом? Да, действительно, было очень опасно. Однако риск заключался только в тебе, со смехом сказала Ларата. Её предсказание оказалось верным, но тем не менее привело к фатальной ошибке. Это безусловно интересный рассказ. Сначала Клейн пришёл в недоумение, но вскоре кивнул. Действительно, предсказание никогда не бывает кристально ясным. А неопределённость означает, что интерпретация может быть неправильной. Да, я должен принять это к сведению. Как ты добился этого после этого? спросил Дэн, сделав упражнение на руку и откинувшись назад. Клейн улыбнулся. Я сделал вид, что согласился и заставил разбудить меня. Однако, как ло он не посмел выйти в радиус действия запечатённого артефакта. Он держался на расстоянии 2-3 м и использовал странную бумажную палку, пытаясь меня толкнуть. Я воспользовался возможностью, дёрнул его за палку, забросив радиус действия 2.049. Затем несколькими выстрелами заставил его зайти ещё дальше и добил со своей цели. Ха, для меня это довольно неловко. Я не был уверен, что попаду, даже несмотря на то, что находился всего в 2-3 м от него. А Юркевнул. При его навыках уклонения даже расстояние в 2-3 м не даёт гарантии. Ты мог бы попасть в него, но не поразить жизненно важного органа. Это только ухудшило бы ситуацию. Давай, в борьбе за пречен. Его даже можно назвать выдающимся. Бодочным на в твоём месте, даже я не смог бы действовать лучше. Он не спрашивал про дальнейшие события. В конце концов, вход клоуна в зону действия запечатанного артефакта 2049 уже определил его судьбу. Он стал живой мишенью. Последующая последовательность справиться клоун. Как странно. Внезапно вздохнул Дэн.